Глава 12. И что же это за планы? с улыбкой поинтересовалась Марина. Костя видел, как она смущена. Почему-то не сомневался, что это следствие утреннего разговора. Она поняла, что он всё слышал, и явно испытывает стыд. Интересно, вызван он потому, что она олукавила, или ей просто стыдно, что он стал свидетелем её откровений. Хотелось верить, что первый вариант правильный. Секрет пока. Как это секрет? Я же должна знать, как одеваться. И надеюсь, мы не пойдём в ресторан. Нет, в ресторан мы сегодня точно не пойдём, но я обещаю накормить тебя вкусно и сытно. И для этого он уже предпринял меры. В ресторан заехал по пути сюда и забрал то, что приготовили для него по звонку секретарши. Обо всём Костя позаботился, и вечером в обществе Марины который планировался, но ну, очень романтичным, ждал с нетерпением. Ладно, кивнула она, вставая из-за стола, в который раз Костя залюбовался её ладной фигуркой. Сегодня на ней было надето обычное летнее платье с незамысловатым узором, но как же оно ей шло. И в который раз Костя не удержался от мысли, что мечтает снять с неё это платье, увидеть, что же под ним, прикоснуться к её коже. Так. Снова его занесло туда, куда пока ещё рано было ступать. Всему своё время, и движется он в правильном направлении, хоть и поступательно. И форма одежды самая простая, но удобная. Сделал Костя акцент на последнем предложении. Джинсы и кроссовки сгодятся? Вполне. Пошли? Кивнул он на дверь. Рабочий день закончился, и задерживаться в офисе он ей не позволит. станет опрямиться, выведет её силой. Ох, как же ему хотелось применить к Марине самую ласковую силу. Вместе они сдали кабинет на охрану и вышли на улицу. Не желаешь прокатиться с ветерком? намекнул Костя на свой мотороллер. Пожалуй, откажусь, рассмеялась Марина. Я лучше на своей, да и не хочется в понедельник добираться на перекладных. Уговорила Не стал он настаивать, заранее предвидя её отказ. Кстати, на выходные у тебя есть какие-то планы? Да я как-то и не думала об этом. Не хочешь позагорать и искупаться в речке? Марина явно замешкалась с ответом, и Костя добавил: Всё будет культурно, никакого дикого отдыха на природе. У моего приятеля свой санаторий в живописнейшем месте, и недалеко от города. Он с радостью нас примет там и устроит по высшему разряду. Когда ты в последний раз выбиралась на пляж? Очень давно. Грустная улыбка тронула девичьи губы. Даже не прошлым летом. Тогда ты обязана согласиться, кивнул Костя. Он так и думал. Не сомневался, что уже долгое время эта женщина не отдыхает нормально, по-человечески. Не пару часов вечером перед телевизором, а все выходные напролёт. В идеале, конечно, на недельку другую зависнуть где-нибудь с ней, пообщаться поближе, показать ей себя во всей красе, так сказать. Она уже изменила о нём мнение, немного оттаяла, но Костя-то хотел гораздо большего. Эта женщина нужна была ему вся без остатка, такая, какая есть. Немного наивная и строящая воздушные замки, занимающаяся ерундой, а не бизнесом, невообразимо красивая и сексуальная. самая лучшая женщина на планете, которую он с каждым днём любил всё сильнее. «Я подумаю», — пообещала Марина. Они договорились, что к восьми Костя за ней приедет. Ну а пока он разберётся со своими делами, полностью освободит себе этот волшебный вечер. Два выходных на природе. Об этом Марина размышляла всю дорогу до дому. Думала она и о том, куда Костя собирается повести её сегодня вечером. И все эти мысли в купе поднимали ей настроение. А он интересный, совсем не простой, а порой даже слишком загадочный, но не похожий на других мужчин. И каждый раз у него получается её удивлять, порой даже шокировать, как вот вчера в ресторане, например. Это же был один из самых шикарных ресторанов города, а шеф-повар готовил для них индивидуально. И сам подал блюдо. При этом Марина поняла, что связывают их с Костей дружеские отношения, но как такое возможно? И почему при таких знакомствах Костя согласился работать у неё курьером? Всё это в голове плохо укладывалось, а курьер казался Марине всё более загадочным. Из-за пробок на дорогу она потратила больше времени, чем планировала, и на сборы его осталось не так и много. Только и успела, что принять быстрый душ и одеться. Хорошо хоть не нужно было выряжаться сегодня. А ещё она была жутко голодной. Но Костя же обещал её накормить. Интересно, куда на этот раз он её поведёт? Не в бургерную же? Или у него и там всё схвачено? Да и от сочного бургера Марина бы сейчас не отказалась. Иногда можно позволить себе ей отравиться фастфудом. Костя уже поджидал её, когда выскочила она из подъезда, радуясь, что дневная жара к тому времени спала. Мы поедем на такси? удивилась Марина, заметив рядом машину с шашечками на крыше. Не стало рисковать и предлагать тебе прокатиться на велосипедах, да и мне понадобился багажник. А для чего? Скоро узнаешь, привычно загадочно отозвался Костя, распахивая для неё дверцу такси. В машине от чего-то пахло пряным мясом, и аппетит Марины разоигрался не на шутку. Костя не стал садиться на переднее сиденье, а занял место рядом с ней сзади. И, конечно же, к студу Марины он услышал позывные её желудка. Потерпи ещё чуть-чуть. Накрыл он её руку своей. Скоро я накормлю тебя по-царски. Прикосновение его Марине было приятно, и рука она забирать не стала, позволяя Косте сжать её в своей. Это был один из немногих тактильных контактов, что он позволил себе за эти дни. И что-то Марине подсказывало, что скоро их станет больше. Была ли она против? Пожалуй, нет, в чём честно себе и призналась. Ехали они недолго, и когда машина остановилась в самом старом районе города, застроенным двухэтажными домами, Марина очень удивилась. Мы пойдём к кому-то в гости? поинтересовалась она, позволяя Косте помочь ей выбраться из такси. Не угадала, с улыбкой взглянул он на неё. но больше ничего не добавил. И какое-то время она ждала, пока он расплатится с водителем и достанет из багажника пакеты. Интересно, что у него там? Марина уже догадалась, что именно из пакетов разносятся все эти аппетитные запахи, сводившие её с ума всю дорогу. Следуйте за мной, мадмоазель. Легко подхватил Костя пакеты и пошёл вглубь дворов. Марина поражалась всё сильнее. Он же обещал зашкаливающую романтику, а привёл её к каким-то гаражам во дворе, который выглядел довольно заброшенным. Взглянув на дом, Марина поняла, в чём дело. Дом готовился под снос. Свет в окнах не горел, да и местами стёкла были выбиты. Нам точно сюда, нервно хихикнула она. Тут фонари-то не горели, кроме одного покосившегося, и почти весь двор тонул в темноте. Сюда, сюда. Почти пришли. Свернул Костя за гаражи. Не отставай. Браво так крикнул через плечо. Марина и так уже почти бежала за ним, а кровь бурлила от выброса адреналина. Он же не любитель ли он всякого опасного экстрима, и как она раньше об этом не подумала. Мы пришли. Повернулся к ней Костя. Куда? Окончательно растерялась Марина. Если раньше их хоть окружали дома, да гаражи, и фонари горели пусть и через один, то сейчас они стояли на пустыре, а тусклый свет остался где-то далеко за спиной. Боишься? Приблизился к ней Костя, обдавая лицо тёплым дыханием. Он стоял слишком близко, но отступать Марина не решилась. Она трусила всё сильнее и только в лице Кости видела защитника. Хотя именно он и оказался авантюристом. "Есть такое?" прошептала Марина. "А почему шёпотом?" уточнил он, и в голосе его она расслышала улыбку. Но ещё больше в нём было интимных ноток. "Здесь никого нет. Нас никто не увидит и не услышит." "Да где здесь-то?" не сдержала Марина паники. "Костя, ты собираешься кормить меня посреди пустыря?" "Не совсем. Дай руку." Перехватил он пакеты одной рукой, а другой протянул ей. Сейчас нам нужно будет подняться по лестнице. Подвёл он её к какому-то одинокому сооружению. Что это в темноте определить не получалось, но выглядело оно довольно маленьким и неказистым, как избушка на курьих ножках. Пришло в голову Марины сравнение. Но сначала я сделаю это один, а ты меня подожди здесь. И ничего не бойся, я быстро. Костя исчез в темноте. Марина только и слышала звук его шагов, судя по нему, поднимался Костя почему-то металлическому. Прошло не больше пары минут, как над головой Марины вдруг появилось сияние. Сначала оно было едва уловимым, но быстро разгоралось всё сильнее. И по-прежнему. Сама она оставалась в темноте, как и не видела, что там делает Костя, а главное, где. «Костя!» — позвала Марина. Уже иду. Тут же откликнулся он, и сразу послышались его шаги, а потом и его самого Марина увидела. Прошу, повёл её Костя к лестнице. Поднимайся, тут 10 ступеньек. Просто аккуратно переставляй ноги, а я тебя подстрахою. Марине всё ещё было не по себе, хоть сияние и манило взглянуть на него поближе, и с сострахом пришлось бороться молча. Лестницу она преодолела легче и быстрее, чем думала, а когда ступила на небольшую площадку наверху, обнесённую сеткой рабицей, почему-то ахнула от изумления. На площадке этой стоял стол, и не просто стол, а сервированный к ужину. И в центре стола, в огромном подсвечнике, горели одиннадцать свечей, подсчитала Марина. И всё это выглядело до ужаса романтично. Даже глаза защипало от сентиментальных слёз. Раньше тут была голубятня, куда мы часто лазили с пацанами. Раздался рядом голос Кости. Марина и не заметила, как он тоже поднялся. В одном из этих домов бросил Костя взгляд куда-то себе за спину. Прошло моё детство, а эта голубятня всегда была заброшена. Может, когда-то тут и жили голуби, но в моём детстве это уже был самый настоящий штаб. С улыбкой закончил. Присаживайтесь, мадмозель. — выдвинул он для Марины стул. — Самый настоящий, а не пенёк какой-то. — Ты обо всём позаботился заранее? — посмотрела на него Марина, опускаясь на стул. Сначала Костя укрыл её ноги пледом, как будто ужинать они собирались на террасе какого-нибудь ресторана, а потом уже ответил. — Ну а как иначе? Я же обещал поражать тебя. А к такому нужно тщательно и заранее готовиться. Заднял он место напротив неё. Блюдо, правда, готовил не сам. Извини, я этого я не умею, смущённо добавил. Хоть и была мысль удивить тебя собственными кулинарными изысками, только боюсь, удивление это было бы не из области приятных, усмехнулся. Ну и чем ты меня будешь кормить? смотрела Марина на блестящую посуду, накрытую выпуклыми крышками. Прямо как в кино, снова мелькнула мысль. Я не знал, как ты относишься к экзотической кухне, мне рискнул предложить тебе отведать лягушачьих лапок. Остановился на традиционной европейской. Снял Костя с одного из блюд крышку, и Марина едва не потеряла сознание от вида сочного мяса в каком-то соусе. А ещё были тут и греческий салат, и запечённый картофель на гарнир. А ещё Костя разлил в пузатые бокалы красное вино и даже о десерте позаботился. Удивил так удивил. Марина смотрела на него и понимала его всё меньше. И дело не в том, кем он работал и сколько зарабатывал, сегодня вечером она вообще об этом забыла. Он был человеком-загадкой, которого непременно хотелось разгадать, и в который раз Марина подумала, как ей с ним интересно. Звёзды мерцали над головой, и казалось, что светят они только для них. Из костяного телефона лилась приятная музыка. Он ухаживал за Мариной получше любого официанта и не забывал подливать вина в её бокал. Постепенно она захмелела, самую малость, и перестала стесняться громко смеяться над шутками Кости. Ведь они сидят посреди пустыря, в заброшенной голубятне. Вокруг ни души. Хочешь смейся, хочешь пускайся в пляс. Ой, а вот это вряд ли получится. На таком пятачке точно не растанцуешься. Да и не хотелось ей танцевать, а вот чтобы заканчивался этот вечер, она тоже не желала. И это место Марине казалось самым романтичным на планете.